как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей, ни до того и не по чину? Гоголь, Толстой, Достоевки готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания. И за их чередованием незаметно прожили жизнь —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 «От него ли то от посвисту соловьего, «от него ли то от покрику звериного? то все травушки-муравушки уплетаются, «все лазорьевы цветочки отсыпаются, «темные лесушки к земле все преклоняются, «а что есть людей, то все мертвы лежат». Мы приехали в Ворыкино ранней весной. Вскоре все зазеленело, особенно в шутьме.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 Сколько разнообразия в смене колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука. У Тургенева описаны где-то эти высвисты, Дудка, Лешева, Юлина и Дробь. Особенно выделялись два оборота — учащенно-жадное и роскошное тех-тех-тех, иногда трехдольное, иногда бесчета, в ответ на которое заросль вся в росе отряхивалась и охарашивалась, вздрагивая, как от щекотки,